Глава т р и н а д ц а т а Они встретились за ланчем. Кейт и Роб рассказали о том, что нашли в потайном кабинете мистера Зетиса. Анна и и Льюис были озадачены не меньше Кейт, когда она наткнулась на все эти папки и документы. «Психотропное оружие», — произнес Габриэль, смакуя каждое слово. Единогласно они решили, что будут разговаривать вслух, и Кейтлин не могла уловить, о чем думает Габриэль. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил Роб. За ночь его отношение к Габриэлю изменилось. Появилась терпимость и какая-то скрытая агрессия. к е т л и н опасалась, что он намерен подталкивать и провоцировать Габриэля, если ему покажется, что это пойдет тому на пользу. «Это очевидно даже дебилу», — сказал Габриэль. «Это означает, что такое оружие используют экстрасенсы». чтобы противостоять тому, что используют психопаты? «Льюис!» — хором сказали Кейт, Анна и Роб. Габриэль только скривился. Не смог сдержаться. «Извините. Видите, я молчу!» — пробормотал Льюис и склонился над чашкой молока. «Что-то, используемое людьми со сверхъестественными способностями», — медленно повторил Габриэль, и с к о с а п о г л я д ы в а я на Льюиса. Его никто не прервал, и тогда он повернулся к Робу. — Мне объяснить принцип действия или сами сообразите? Роб подался вперед. — Значит, в НАСА хотят, чтобы мистер Зет разработал такое оружие. — Так вот, вдруг в НАСА думают, что взрыв был диверсией, и ее осуществили э к с т р а с е н с А кто ее заказал? — тихо спросил Роб. не знаю Может, Советский Союз еще до распада? Кто-нибудь, кто не хочет, чтобы разваливалась наша космическая программа? Если в вашем распоряжении есть люди, владеющие психокинезом, вы можете приказать им с Земли вмешаться в управление космическим кораблем. Я понимаю, звучит не очень. И почему нет? Мы имеем дело с не очень приятными людьми, сказала Анна. Послушайте, а как насчет остальных бумаг? Спросил Льюис. и д о т н а я сессия и т о письмо от судьи забудь забудь обо всем этом резко велел габриэль а когда все недовольно повернулись в его сторону мысленно добавил забудьте нам и без того есть о чем волноваться поняли кейтлин медленно кивнула ты прав если это эта сеть которая нас связывает станет нестабильной даже если не станет Мы должны от нее избавиться, — сурово сказал Габриэль, — и единственное место, где мы можем добыть информацию о телепатии, серьезную, достоверную информацию, — это институт. Точно! У Джойс в лаборатории полно книг, журналов и всяких материалов на эту тему, — согласился Льюис. Но если мы вдруг проявим интерес, ей наверняка это покажется странно. Не покажется, если мы отправимся туда прямо сейчас, — сказал Габриэль. Она наверняка спит. Она может спать, осторожно поправила Кейп, а может и не спать. А если мистер Зетис в институте? А если свиньи научатся летать? Мы не узнаем, так это или нет, если будем сидеть здесь. Габриэль встал из-за стола с таким видом, будто все было решено. н надо же, он начал проявлять активность. Стоило делу коснуться его лично. Льюис! Тихо д е р н у л а его к е т л и н но Льюис был прав. Джойс спала. Стеклянные двери в ее комнату были открыты настежь. к е т л и н выразительно посмотрела на Роба. «Плохо дело», — сказала она. «Я надеялась, что мы сумеем спуститься в потайную комнату. Но это слишком рискованно. Она может нас услышать». Роб кивнул. «Это было бы рискованно и при закрытых дверях». Они стеклянные, если она проснется, то сразу заметит, что панель сдвинута. Аль Юис нахмурился, что было нетипично для него. Я думал, мы решили говорить вслух. Только не под дверьми, Джойс. Телепатия — полезная штука, когда надо соблюдать тишину, — сказала к е т л и н и, крадучись, пошла дальше. Габриэль уже был в главной лаборатории. Он стоял на коленях перед книжным шкафом и просматривал журналы. Кейт решила ему помочь. «В дальней лаборатории еще есть шкафы», — вспомнила Анна и вместе с Льюисом направилась туда. Роб присоединился к Кейтлин. Ему не нужно было ничего говорить, она чувствовала, что он ее охраняет. Роб всерьез решил присматривать за Кейт, когда Габриэль находится поблизости. «Это ни к чему», — подумала Кейт и спохватилась, что ее могут слышать остальные. Ей совсем не нравилась эта открытость. Это отсутствие уверенности в том, что твои мысли останутся при тебе. Кейт решительно потянулась к полке с книгами. Мы просто обязаны от этого избавиться. Сидящие по бокам от нее Роб и Габриэль излучали согласие. На поиски, казалось, ушла целая вечность. Кейтлин просматривала журналы с названиями типа «Журнал Американского общества исследований паранормальных явлений» или «Исследования в области парапсихологии». Были там и переводные издания с труднопроизносимыми названиями, типа а с д е л о в а ч и техника». В журналах попадались статьи о телепатии, проекции м ы с л и внушении, но ничего, что имело бы хоть какое-то отношение к ситуации, в которой они оказались. Когда Кейтлин уже начала волноваться, что Джойс м и н у т у на минуту проснется, Анна позвала их из соседней комнаты. «Народ, я кое-что нашла!» Они поспешили в дальнюю лабораторию и собрались вокруг Анны. О стабильности телепатической связи, как о равновесии поддерживающихся геометрических конструкциях, сообщила она, показывая журнал в красной обложке. Это о группах людей, находящихся в телепатической связи, как мы. Что еще за самоподдерживающиеся геометрические конструкции? Очень спокойно спросила Кейтлин. Анна широко улыбнулась. «Сеть, ты сама это так назвала, Кейт. Мы, как пять соединенных между собой точек, образуем геометрическую фигуру. Суть в том, что она стабильна. Здесь об этом и говорится. Два связанных между собой разума не могут быть стабильны. Три или четыре тоже. Но пять могут. Они образуют определенную фигуру, и она остается в сбалансированном состоянии. Вот почему мы до сих пор связаны». Роб посмотрел на Габриэля. «Это ты виноват! Не следовало соединять нас всех!» Габриэль не обратил внимания на эту реплику и потянулся к журналу. «Меня интересует только одно — как нас разъединить?» «Я как раз до этого дошла», — сказала Анна и убрала журнал в сторону, подальше от Габриэля. «Прочитать еще не прочитала, но здесь есть параграф о том, как нарушить баланс и разорвать связь». Анна пробежала глазами по странице, остальные в нетерпении ждали. Здесь говорится, что э т а теория, и никому еще не удавалось соединить сразу пять человек. Подождите-ка. А вот здесь говорится, что и большее количество людей можно соединить в стабильную конструкцию. Отлично. Вот, нашла. Анна начала читать вслух. Разорвать связь сложнее, чем ее создать. Для этого требуется гораздо больше энергии. Стоп, тут пишут, что есть верный способ. Анна вдруг запнулась. к е т л и н чувствовала, какой сильный шок она испытала. «Что?» — настойчиво спросил Габриэль. «Что там пишут?» Анна оторвалась от журнала и посмотрела ему в глаза. «Пишут, что наверняка разорвать такую связь может только смерть одного из участников группы». Все потрясенно глядели на Анну. Никто не мог вымолвить ни слова, ни вслух, ни мысленно. — Ты хочешь сказать, — наконец запинаясь пробормотала Льюис, — что сеть нас не убьет, но чтобы от нее избавиться, надо убить одного из нас? Анна покачала головой, не отрицая, а просто от бессилия. Так здесь написано. Но это теории. Никто не может сказать наверняка. Габриэль выхватил у нее журнал, он быстро прочитал статью, замер на секунду и в бешенстве швырнул ж у р н а л об стену. «Это навсегда», — отрывисто сказал он и уставился в стену. Кейтлин поежилась, гнев Габриэля пугал и вдобавок примешивался к ее собственным страхам. Во многих отношениях ей нравилась телепатическая связь. Это было интересно, волнующе, ни на что не похоже. но не иметь возможности прерывать ее, сознавать, что они застряли в сети до тех пор, пока кто-то не умрет? «Вся моя жизнь станет другой», — подумала Кейтлин. «Навсегда. Случись что-то бесповоротное, и нет способа это изменить. Я никогда больше не смогу быть одна». «По крайней мере, теперь мы знаем, что нас это не убьет», — тихо заметила Анна. «Как ты упомянула, это только теории», — медленно сказала Кейтлин. «Возможно, существует какой-то способ разорвать связь. Надо просмотреть другие книги, журналы». «Такой способ существует. Должен существовать», — произнес Габриэль над ломленным, почти неузнаваемым голосом. «Ему хуже, чем любому из нас», — без особых эмоций подумала Кейт. «Ему невыносима наша близость». «Пока не найдем его, держитесь от меня подальше», — сказал Габриэль, как бы отвечая на мысли к е т л и н «Слышал ли он ее?» «А пока решение не обнаружено, будем учиться с этим жить», — ровным голосом добавил р о к п р о с т о держитесь от меня подальше», — крикнул Габриэль и решительно пошел к выходу. Льюис, Анна, Роб и Кейтлин остались в лаборатории. — Чего на нас з л и т с я спросил Льюис. — Если кто-то виноват, так это он сам. Роб едва заметно улыбнулся. — Поэтому и злиться, — констатировал он. — Габриэль не любит, когда он неправ. — Это не все, — возразила Кейтлин. — Габриэль нам помог, и посмотри, к чему это привело. Все случившееся только подтверждает его первоначальную установку. Никому не следует помогать. И снова повисла тишина. Никто не двигался с места. «Мы все еще в шоке», — подумала Кейтлин. «Мы не способны осознать то, что произошло». Она встряхнулась. «Не шкафы, а свалка», — сказала она вслух. «Лучше побыстрее навести порядок. А статьи о том, как разорвать сеть, можно поискать позже, когда мы будем уверены, что Джойс нет поблизости». Мы аккуратно расставили все книги и журналы по местам. В самый последний момент Кейт наткнулась на заинтересовавшую ее статью. Кто-то отметил ее красным стикером в форме флажка. Название статьи звучало незамысловато. Ци и кристаллы. «Э, «Ребята, что такое ци?» – спросила Кейт, даже не заметив, что задает вопрос мысленно. «Это китайское слово обозначает жизненную энергию», – сказал Льюис и подошел ближе. Она течет через твое тело по разным каналам, как кровь или электричество. У всех есть ци, но у экстрасенсов больше, чем у других. «Значит, ци – это то, чем управляет Роб?» – спросила Кейтлин. «Это лишь одно из названий», – сказал Роб. «В предыдущем центре мне перечислили несколько. Например, в Индии это называют прана, а в Древнем Египте называли секем. Но это одно и то же. У всех живых существ оно есть. — Что ж, согласно этой статье, ци содержат и кристаллы, — объявила Кейтлин. Роб нахмурился. — Кристаллы неодушевленные. — Знаю, но здесь пишут, что теоретически кристаллическая структура способна аккумулировать ци, как батарейка. Кейтлин задумчиво посмотрела на статью. Что-то притягивало ее к страницам, н а ш е п т ы в а л а что это важно, требовало ее внимания. Но Кейт не понимала, в чем именно дело. По статье было видно, что читали ее не один раз. «Она проснулась», — сказал Роб. Кейтлин тоже услышала, что в единственной ванной комнате на первом этаже включили воду. Джойс проснулась и принимала душ. Анна сверилась с часами. «Сейчас 3.30. Можно сказать ей, что мы вернулись из школы пешком». Кейтлин кивнула и ощутила, что остальные ребята тоже согласны с со Анной. Она расправила плечи, высоко подняла голову и вышла из лаборатории. Следующая неделя была горячей. Днем школа, во второй половине дня тестирования. Все свободное время ребята посвящали двум занятиям. Пытались найти способ разорвать сеть и узнать больше о планах мистера Зетиса. Увы, они не преуспели ни в том, ни в другом направлении. Им не удалось еще раз проникнуть в потайную комнату. Как Роб и Кейт не ждали такой возможности, она не представилась. Джойс не покидала институт и спала с открытыми дверями. Кейтлин жила в состоянии удивления и нервозности. Было нелегко постоянно сохранять бдительность в присутствии Джойс и удерживаться от разговоров о двух вещах, которые стали главными в ее жизни. Но Кейт справилась. Они все справились. Марисоль не выходила из комы. Никому, кроме родственников, не разрешалось ее навещать. Но Джойс звонила в больницу каждый день. И каждый день слышала, без изменений. Мистер Зеттис несколько раз приезжал в институт. Всегда без предупреждения. От него они тоже надежно охраняли свои секреты. Во всяком случае, Кейт была в этом уверена. Но временами, когда она видела, как взгляд проницательных темных глаз мистера Зетиса т задерживается на Габриэле, она начинала сомневаться. И сам Габриэль вызывал тревогу. Он был на нервах, плохо воспринимал окружающие. Для Кейтлин связь с ребятами, пугающая и странная, была еще и волнующей. Никогда в жизни она не чувствовала подобной близости с людьми. с к р я щ и й с я энтузиазм Льюиса, прохладная безмятежность Анны. Они дарили приятные ощущения, а близость Роба доставляла мучительное наслаждение. Что касается Габриэля, для него связь с другими была настоящей пыткой. Каждую свободную минуту он выискивал в книгах и журналах способ разорвать ее. Он убедил Джойс, что хочет больше узнать о своем даре, чему-то обрадовалась. Она позволила ему пользоваться библиотекой института. Ничего стоящего Габриэлю найти не удалось. Неудачные поиски способствовали тому, что с каждым днем он все больше отдалялся от ребят. Он научился телепатически отгораживаться, и Кэтлин едва ощущала его присутствие. «Мы стараемся не беспокоить тебя», — сказала ему к е т л и н И это было правдой, потому что они все переживали из-за него. Габриэль, казалось, н а к а п л и в а л напряжение и в любую минуту мог сорваться. Во вторник, через неделю после того, как была установлена телепатическая связь, Джойс решила еще раз протестировать Кейтлин на электроэнцефалографии. Кейт ждала такой возможности. «Я думаю, она снова это сделает», — сказала она Робу. Ребята уже научились отправлять телепатические сообщения определенному адресату. «Я могу прийти по первому твоему сигналу», — ответил он. «Ничего ты хочешь». — Чтобы я просто наблюдал за ней? Кейтлин беседовала с Робом и одновременно выполняла инструкции Джойс. — Сесть в кресло, закрыть глаза. — Нет, если ей есть что скрывать, она не позволит себе наблюдать. — А ты не мог бы отвлечь ее, когда я попрошу? Это займет не больше минуты. — Да, — просто ответил Роб. Оставшись без помощи Марисоль, Джойс вообще перестала тестировать Габриэля. Обычно она отсылала Роба с одним из волонтеров в дальнюю лабораторию, в то время как остальные трое проходили тестирование в главной. Роб работал с Фон, девушкой, страдающей рассеянным склерозом. к е т л и н чувствовала, что он на готове и ждет ее сигнала. — Ну, вот и все. Ты знаешь, что делать, — сказала Джойс, прикрепляя последний электрод к о л б у к е т л и н к ее третьему глазу. Я концентрируюсь на картинке. Ты расслабляешься. Кейт что-то пробормотала в ответ, а сама попробовала разобраться в ощущениях от прикосновения электрода к коже. Холодно. ы Определенно холоднее, чем другие. Лоб в этом месте покалывало. Кейтлин расслабилась и позволила сознанию погрузиться в темноту. Она знала, чего ожидать. И это пришло. Сначала невероятное давление на лоб изнутри. По мере нарастания давления возникало ощущение, что голова вот-вот лопнет, как воздушный шар, который перекачали г а з о м а потом явились образы. Картинки пролетали в ее мозгу с бешеной скоростью. к е т л и н смогла зафиксировать л и ш ь н е м ноги. е Роза и лошадь. Снова мистер Зеттис в дверном проеме потайной комнаты. Белый дом и лицо цвета ж ж е н н о г о сахара в окне. И вдруг она услышала голоса, голос Анны. «Кейт, я не могу думать, что происходит?» «Льюис, ох ты мой!» «Роб, ребята, просто переждите!» И еще Кейт отчетливо слышала голос Габриэля. Это казалось невероятным. «Что за черт? Что ты пытаешься сделать?» Кейт заставила себя отключиться от возникающих в голове образов. «Габриэль, ты где?» «Иду по Эксмур-стрит». Кейт была поражена. Эксмур-стрит находилась в нескольких кварталах от института. Ребята уже выяснили, что уровень телепатии прямо зависит от расстояния между ними. Стоило разойтись больше, чем на квартал, и связь становилась непригодной для общения. Голос Габриэля звучал четко. Он вонзался ей в мозг. «Я все объясню позже». — пообещала Кейт. — Просто потерпи несколько минут. И продолжила, обращаясь к Робу. — Действуй! В ту же секунду она услышала глухой удар и крик фон. — Джойс, пожалуйста, скорее сюда! Робу плохо! Кейт не шевелилась и не открывала глаз. Она различила шорох по ту сторону ширмы и голос Анны. Она вышла. Она в дальней лаборатории. Кейтлин открыла глаза и потянулась ко лбу. Маленький электрод удалось снять без особого труда, но под ним что-то осталось. Кейт ощущала это кончиками пальцев. Что-то приклеилось к ее лбу вместе с электродным кремом. Очень осторожно и жутко в о л н у я с ь она убрала крем с лба. Кейт зажала его между указательным и большим пальцами и повнимательнее рассмотрела. Ничего особенного. Просто кусочек белого электродного крема. А потом, когда Кейт поскребла по нему н о г т е м то обнаружила под кремом нечто твердое и тоже белое, скорее даже прозрачное. Поэтому его сложно было разглядеть. Размером этот плоский и гладкий предмет не превышал ногтя мизинца. Он походил на кристалл. Все это время Кейт слышала приглушенные голоса в соседнем помещении. А потом голос Роба. «Осторожно, Джойс встает!» к е т л и н быстро приклеила маленькие кристаллы к лбу, прижала электрод и молилась, чтобы они не отвалились. «Она возвращается!» — рапортовал л ь ю с «Вот и она!» — объявила Анна. Кейт вытерла испачканные кремом пальцы от джинсы, схватила карандаш и планшет и принялась рисовать. «Неважно что!» — она нарисовала розу. Ширма отодвинулась. — Кейтлин, я собираюсь отсоединить тебя от аппаратуры, — нервно сказала Джойс. Роб потерял сознание, думая, он переусердствовал, работая с этой девочкой. — Анна, Льюис, помогите перенести его на диван. Я хочу, чтобы он немного полежал. Кейт замерла и сжала кулаки. Она понимала, что предательский крем остался у нее под ногтями. К счастью, Джойс не заметила ничего странного, открепляя электрод от лба к е й т А вот Кейт заметила, что рука Джойс быстро метнулась к нагрудному карману, как будто она хотела что-то спрятать. «Роб, с тобой все в порядке?» — спросила Кейт, пока Анна и Льюис помогали ему пройти в комнату. А Джойс вернулась, чтобы уложить его на диван. Кейт получила сигнал, похожий на телепатическое подмигивание. «Все прекрасно. Нашла что-нибудь?» «Кристалл», — ответила к е й т «Надо поговорить, выяснить, что все это значит». «Естественно, надо. Сразу, как только мне позволят встать», — сказал Роб. «Пока ты не ушла, дай посмотреть, что ты нарисовала», — попросила Джойс, когда Кейт уже направилась к двери. Кейт взяла планшет и продемонстрировала Джойс Розу. «О, что ж, может, в следующий раз повезет больше. Вообще-то, это должна была быть лошадь». Жаль, что пришлось прервать тест. — Ничего страшного, — сказала Кейтлин. — Я пойду наверх, смою электродный крем с волос. А про себя добавила. — Лучше встретиться до ужина. Кейт поднялась на второй этаж. Она хотела все обдумать, но в голове был туман, мысли путались. До нее долетел голос Роба. — Кейтлин, ты хорошо себя чувствуешь? Кейт начала отвечать. — и тут поняла, как в действительности себя чувствовала. «О, Роб, я такая дура! Я совсем забыла, что со мной случилось, когда Джойс делала это в прошлый раз!» Она ощутила исходящую от Льюиса и Анны волну сочувствия и понимания. Но Роб выразил это словами. «Головная боль». «Очень сильная», — призналась Кейтлин. «Она быстро началась и становится все сильнее». Воздражение Роба было почти осязаемо. Я застрял в лаборатории, Джойс от меня не отходит. — Не волнуйся, — поспешила успокоить его Кейт. — Предполагается, что ты пережил коллапс, так что оставайся там, она не должна ничего заподозрить. Чтобы как-то отвлечься, она выглянула в окно. Даже мягкий свет заставил ее сощуриться. И тут она увидела нечто, от чего у нее перехватило дыхание. Мгновенно с первого этажа пришла волна тревоги. — Что? Что такое? — спросил Льюис. — Что-то не так? — Ничего, — ответила Кейтлин. — Не волнуйтесь, просто я должна кое-что проверить. Впервые Кейт попробовала обмануть друзей, но ей необходимо было все обдумать. Мысленно она отстранилась от ребят. Она знала, что они с уважением отнесутся к ее желанию побыть в одиночестве. Это все равно, что повернуться спиной к собравшимся в комнате гостям. Только так теперь они могли оставаться наедине с собой. Кейт в нерешительности стояла у окна и смотрела на припаркованный на узкой дорожке черный лимузин. И на две мужские фигуры рядом с ним. Первый мужчина высокий, седовласый, в демисезонном пальто. Второй — с т р о й н ы й темноволосый, в красном п у л о в е р е Мистер Зетис и Габриэль. б е с е д у ю т подальше от посторонних глаз и ушей.